Мать приедет, опять недовольна будет, не мытый до да тощей, а что я сделаю? Вот объявится, пускай сама чистит, причесывает и откармливает. А что он один у матери? Да один, слава богу. Куда еще тут при ее жизни? Только и мотается, то по стороне, то по загранице. Как эта ферма-то у них называется? Станкоэкспорт или что-то похожее? А одежду можете на дверь, там вешалка.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 Сияли белые большие звёзды, а между ними светилась звёздная пыль. Смотри, видишь, вот это Юпитер. Хороший бинокль, у него спутники видно. Мне наш сосед, студент, бинокль давал. А Марса сейчас не видать. А ты ничего, Не небоязливая. Ты тоже ничего. Нет, я часто боюсь. Только я себя, ну, перегибаю. Я первый раз на колокольню, знаешь, как боялся лезть. Прямо всё внутри дрожало.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 Встрепанный, помят он был больше обычного. К оранжевой майке прилипли золотистые чешуйки сосновой коры. Тетя Кири дрова привезли, и пришлось их укладывать на дворе в поленницу. Таскал, таскал, чуть пуп не сорвал. Фадей! Ой, простите, Нина Федосина, я не литературно выразился, да? Юля, может быть, хотя бы вы займетесь воспитанием этого Гомена? Займусь. Юля показала Фадейке кулак. Гомен? Это парижский беспризорник? Вроде гавроша?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 Она будет воспитывать меня по дороге.